«Никогда не будет играть роль в стиле Депплича!» карлайн не была романтической героиней. «А какой же она была, хотел бы я знать», — спросил Пуаро. «То есть как она дошла до такого поступка?» «Это вопрос по существу. Я знал ее, видите ли, до замужества. Звали ее карлайн Спелдинг. Это было порывистое, несчастное создание. Мать ее осталась с молодой вдовой, и карлайн очень ее любила» потом мать вторично вышла замуж родился еще один ребенок это слишком грустно кэроллайн ревновала чрезвычайно тогда и произошел печальный памяти несчастный случай бедный ребенок она впоследствии горько раскаивалась в содеянном ну как вы знаете все поаро такие вещи порой случаются когда человек не способен сдержаться с возрастом это проходит что же случилось спросил поро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 И, наконец, решил рассказать обо всем, что знал. Кэролайн Спелдинг часто приезжала в Олдербери. Ричард Крейл к ней хорошо относился. Кэролайн была исполнена уважением к миссис Крейл, и этим ей нравилось. Она подружилась с сестрой Эмиаса, Дианой Крейл. Филипп и Мередит Блейки, парни из соседнего поместья, часто приходили в Олдербери. Филипп всегда смахивал на маленького бессовестного бессионка, жадного к деньгам,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 Таковы ваши чувства по отношению к ней? Возможно, потому что я уже стар, но я, М. С. Пуаро, нахожу в беззащитности молодости кое-что такое, что доводит меня до слез. Молодость так уязвима, а она жестока, но в то же время не уверена в себе, великодушна и одновременно требовательна. Он поднялся, подошел к книжному шкафу, взял с полки книгу, полистал ее и громко прочел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 Молодая женщина с жестокими и примитивными взглядами на жизнь. Вообще персонаж не неинтересный. Посредственная девушка, которая ищет героя, чтобы поставить его на незанятый пьедестал. Пуаро сказал, если бы Эмиас Крейл не был знаменитым художником, Джонатан поспешил подтвердить, именно так. Именно так. Вы прекрасно уловили суть. Девушки, подобные Эльзе, обожествляют знаменитости. Мужчина должен чего-то достигнуть. Кэрлин могла бы полюбить и страхового агента, и банковского клерка, а она любила в Эмисе мужчину, а не художника. И при этом не шла на пролом, как Эльза. Но Эльза была молодой, красивой и, по-моему, ранимой. Эрклюар Пуаро попрощался и в задумчивости отправился спать. Проблема личности всегда его волновала. Для Эдмунса Эльза была игривой, не больше и не меньше, для старого Джонатона из Вечной Джульетты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 до сего времени никто из тех с кем я имел беседу не сомневался в том что кем бы ни была карлайн крйл она все же убийца глава пять инспектор полиции инспектор полиции в отставке хейл задумчиво раскурил трубку и сказал что за странные идеи все поару ну, в самом деле она немного необычна ведь с тех пор прошло столько времени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 — Извините, мсье Поро, я не хотел обидеть вас, но это была бы ложь ради благородного дела, если можно так выразиться.